Глава 8. И ад следовал за ней. «Братья и сестры, попутчики на пути праведном, блаженен Сулракиль наш!» «Слерга!» — начал свою проповедь пухленький пастор, бодро выбежавший на сцену и перехвативший микрофон с ловкостью бывалого рок-музыканта. «Фахедше Сулари делифарика фари коннегда. Слава объединению, Слерга!» «Слерга!» — ответил зал. «Я вас не слышу! Неужели ваша вера слаба? Слерга!» «Слерга!» — громко воскликнули прихожане. «Слерга!» «И слово Сулара сегодня переплетается со словом наследника. Истину не спасла нам священной тверди? И радость возопили трубы серафимские, ибо церковь наша стала единой. Слерга! Слерга!» «Вы смотрите на меня и, наверное, вопрошаете. Натан, почему ты такой веселый? Ты что-то принял?» «Ха-ха-ха! Да, я принял. Я принял благодать наследника». «Этой ночью я не спал, я бдел, и бдение мое окупилось, слэрга, да, так волею Сулара мне явилось откровение в прошлой ночи было чудо, и был свет на темной стороне масса. и из света вышел ангел с черным оперением, и глазами цвета девонских болот, и открыл он мне волю наследника». «Какова воля наследника?» – взвизгнул кто-то в зале. «Какова воля наследника?» – передразил его пастор и рассмеялся. «Что значит «какова»? Его воля священна». И это все, что вам нужно знать, Слерга. Воля наследника есть воля Сулара, а воля Сулара есть воля церкви, милосердия и благодати. Когда адепты шли в Дерлат, они несли волю наследника, и глаза их были открыты. Скажите, мои глаза открыты, Квегат Маклинг. Зал дружно повторил эту фразу. Явившийся мне ангел изрек, и я внемлил ему, и сказано мне было, Грядет, была рождена та, что является собою слияние двух рек, и кровью наполнятся их берега. Но те, кто закроет очи свои, обойдет кровавая жатва. Слерга, Слерга. Сегодня на этой торжественной проповеди мы сделаем шаг к своему спасению. Я знаю, что теперь Фахедший Сулар не отринет нашего зова, но прежде, чем вы внесете десятильную репту свою на священный алтарь, и мы воздадим молитвы единой церкви, нужно провести священное действо во имя наследника и Сулара. Что же это за действо? Подойдя к столику, пастор отпил немного прозрачной жидкости из стакана и удовлетворенно фыркнул. Ух, хорошо, стали. Так вот, возлюбленная паства моя, что же это за действо? Он сделал жест кому-то, скрывавшемуся за кулисами, и вскоре пара служителей вывела на сцену двух связанных стариков. «Вы знаете, кто эти старцы?» Обратился пастор к притихшему залу. «О, прошу любить и жаловать. Это преподобные отцы, главный филерарский Василий Лаурентийский. Вы спросите, почему они здесь?» «Почему руки их связаны? Ах, Слерга!» «Я дам вам ответ, и душа моя будет плакать от каждого произнесенного слова!» «Эти безумные старики есть отступники и мракобесы. Они превратили храм пророчества в вертеп лжи и богохульства. Они исказили и извратили древние посылы, трактуя их с выгодой для себя, обращая их в ущерб учению наследника. Они задались целью уничтожить нашу церковь, и им бы это непременно удалось, если бы мы вовремя не объединились с бдящими, Слерга!» «Слерга!» — закричала разгневанная толпа. «По светскому закону Мааса мы должны передать этих двух ругателей веры в руки правосудия. Но, учитывая вопиющую тягостность их вины, я предлагаю обойти эту формальность и избавить сангеницимантерику от лишней заботы. Мы и сами в состоянии наказать преступников, не вынося ссор из избы. Я прав, братья и сестры? Слерга? Слерга! И коль в этих несчастных старцев...» одержимых скверной, не представляет возможным. Я, преподобный Натаниэль, сам свершу суд над ними, оглашу приговор и придам их заслуженному наказанию. «Ты не ведаешь, что творишь, Натан», — произнес преподобный Леглан. «Вы что-то сказали, учитель?» — улыбнулся тот. «Я плохо вас слышу». «Ты не знаешь, с какими силами заигрываешь. Та, что явилась в наш мир, есть воплощение зла. Отрекись от нее пока не поздно, иначе не будет пощады никому». Я устал от этого старческого безумия. «Вы огорчили меня, учитель. Вместо того, чтобы признать истинную веру, вы противоречите ей. Никто в этом зале больше не хочет вас слушать. Я обвиняю вас, преподобный Леглан Нефедерацкий, бывший настоятель храма пророчества, в сквернотворной хуле и ереси, именем Церкви Милосердия и Благодати, именем бдящих, именем священной обсидиановой бабочки, я приговариваю вас к искупительной смерти». Взяв со столика длинную иглу, Натаниэль найсказь воткнул ее сбоку в шею старика. Тот не смог даже вскрикнуть, лишь скорчил страшную страдальческую гримасу и упал на колени. Игла медленно входила в его тело все глубже. В конце концов пастор-палач резко надавил на нее, вогнав до самого основания, чтобы острие пронзило сердце несчастного насквозь. Под виск, крики и пританцовывание восторжной толпы преподобный старец спустил дух. Натаниэль выдернул иглу, обтер ее платочком и с улыбкой посмотрел на Василия Лаурентийского. Алик мог отстреливаться до последнего патрона, но он прекрасно понимал всю бессмысленность этого героизма. Дробь, даже энергетическая, вряд ли сможет пробить толстую броню сангенитов. Даже если ему и удастся застрелить одного, второй уж точно его пристрелит. Да и не успеет он выхватить оружие. Любое шевеление повлечет незамедлительную смерть. Промедление, в общем-то, тоже, но так у него хотя бы остается какая-то отсрочка печального финала. По крайней мере, полицейские до сих пор его не застрелили, хоть и получили четкий приказ. Какого черта они медлили? Может быть их смущал привилегированный цвет его накидки? За время, пока Алик это обдумывал, казалось, прошла целая вечность, хотя сангениты медлили всего пару секунд. Выполняю! Раздался выстрел. Дементьев дернулся. Большой черной глыбой сангенит повалился лицом вперед, грохнувшись всем своим весом. Второй выстрел, прогремевший следом, отправил на тот свет второго полицейского. Третий, расстрелявший своих напарников, убрал оружие и изобразил жест. Рука, сжатая в кулак, перехвачена второй рукой возле запястья. «Река Диаграса», — прогудел он. «Что это значит?» — поднялся Алек. «Ты не будешь меня убивать?» «Ты из Консуэла Мартинес, значит, на нашей стороне». «А ты, значит, певец свободы?» «Да, меня зовут Боб». «Очень приятно, Боб, я Алик. Поможешь мне выбраться отсюда, дружище?» «Только после того, как отыщем Консуэла?» «Э, нет». Ты давай ищи ее сам. На улице все загазовано. Я там и минуты не протяну. Возьми дыхательный аппарат Найла. Кого? Вон. Боб указал на ближайший труп полицейского. Только быстрее. Датчики биоритмики уже передали информацию на центральный пост о выходе из строя двух оперативников. Скоро сюда нагрянет подкрепление. Стрельба на улице уже давно прекратилась. Над промзоной никто не летал, и только отблески полицейских фонарей подсвечивали темные строительные объекты и спецтехнику. На фоне черного неба, длинной пунктирной линии мигающих аварийных ламп, подсвечивалась фуникулерная труба. Держа дробовик наготове готове, Алекс шел за Бобом. Он вспомнил компьютерную игру про подводный город, по которому разгуливали огромные водолазы, охраняющие маленьких девочек-мутантов, собирающие какую-то дрянь. И с удивлением поймал себя на мысли, что ощущает себя как раз такой беззащитной девочкой, прячущейся за металлического громилу. Подозрительная тишина, прогудел Боб, так тихо, как только мог. Эфир молчит. «Да, я тоже заметил, что здесь все как-то странно улеглось», — ответил Дементьев. «Может быть, ждут, когда газ развеется?» «Нет, видишь свет». Полицейский указал сначала на один отблеск, затем на другой. Они не двигаются. «Наверное, просто лампу установили?» «Так, погоди». Боб вынул рацию. «Говорит одиннадцатый. В чем дело? Прием!» В ответ тангента выдал лишь сухое поскрипывание. «Говорит одиннадцатый. Я в четвертом квадрате. Повторяю. В чем дело? Прием!» Пока он пытался связаться с коллегами, Алек услышал, что совсем неподалеку, откровенным эхом откликается другая радиостанция. Осторожно прокравшись в сторону ближайшего отцвета, откуда доносился этот звук, он аккуратно выглянул из-за укрытия. «Эй, Боб!» – махнул Дементьев своему новому товарищу. 11 вызывает центральный пост!» – продолжал вызывать тот. «Боб!» – чуть громче позвал Алик. – «Иди сюда, ты должен это увидеть!» Наконец-то, услышав его, Сангенит потопал на зов. «Дорлов Алутх!» – произвело на него впечатление. «Что здесь произошло?» «Хотел бы я знать», — кивнула ли Перед ними на земле лежали тела убитых полицейских. Фонари на их плечах освещали лужи растекшейся крови. «Все мертвы». Боб подошел поближе, осматривая трупы. «Похоже, что пока мы были в ангаре, кто-то здесь успел их завалить. В группе захвата были другие лазутчики?» «Нет, кроме меня никого». «Тогда я не понимаю, кто это мог сделать. Одно могу сказать с полной уверенностью, надо отсюда сваливать». Если вся группа захвата тут полегла, то скоро сюда подтянут целую армию. Мало нам с тобой не покажется. Я должен найти Консуэлла. После той мясорубки, что учинили твои сослуживцы, живой ты ее уже точно не найдешь. Она однозначно погибла. Если не от пули, то от газа. Я должен ее найти, стоял на своем полицейский. Ладно, хрен с тобой. Алекс плюнул и бегло осмотрел свое оружие. Они продолжили продвигаться обратно к вышке фуникулерной трубы. Какая-то ночная птица чирикала среди темных строений. Удивительно, что она не пострадала от газа. Вскоре начали попадаться трупы убитых пассажиров, те, кому удалось отбежать от места аварии. Боб поочередно светил на них фонарем, но знакомые лица им не попадались. Невдалеке от упавшей трубы, под которой валялась платформа, стоял полицейский броневик. Его мотор тихонько журчал, проблесковые маячки работали, а фары освещали угол электроподстанции, забрызганной кровью. «Эй!» – позвал Боб и пару раз постучал по борту машины. «Есть кто живой?» – никто не ответил. Либо полицейских внутри не было, либо они тоже были мертвы. Таинственная птица чирикала буквально с противоположной стороны броневика. Держа дробовик на готове, Алик обошел его и присмотрелся к странному силуэту. Боб, остановившись сзади, подсветил ему фонарем. Птицей оказалась радиостанция, встроенная в костюм сангенита, сидящего, привалившись к колесу погрузчика. Она монотонно, словно жуя жвачку, повторяла одну и ту же фразу. «Внимание! Сектор не под контролем. Требуется вмешательство вспомогательной группы». «Центральный пост молчит», — констатировал Боб. «Какое впечатление, что их там тоже всех». «Последний раз тебе повторяю, надо уходить. Живые здесь только мы с тобой». «Ты не поможешь своей рекайде, если подохнешь следом за консуэла», — обернулся к нему Алик. «Дай мне минуту». Сангенит пошагал в сторону лежащей платформы, из-под которой торчали окровавленные конечности раздавленных пассажиров. «Твою же мать!» Дементьев безуспешно подергал дверь броневика и поспешил за полицейским. Под тяжелой платформой было сплошное месиво. Алик воочию увидел результат, ожидавший его, не окажись он таким проворным. Вокруг перевернутого фуникулера валялось не меньше пары десятков тел, все продырявлены пулями. Среди расстрелянных пассажиров обнаружилось трое мертвых полицейских, лежащих в очень странных скорченных позах, будто бы кто-то пытался их скомкать, выжить как апельсины. Боб обошел вместо аварии с другой стороны. Там тела пассажиров были навалены кучей, полупридавленной краем фуникулерной платформы торопливо перемещаясь, луч фонаря безучастно освещал беспорядочные переплетение человеческих рук и ног, по которым медленно стекала густеющая кровавая каша. Было очевидно, что найти здесь кого-нибудь выжившего уже нереально, однако Боб все еще на что-то надеялся. — Ну что, убедился? — вновь обратился к нему Алик. — Пойдем отсюда. Ты же видишь, тут кладбище. — Наверное, ты прав. Прости меня, сестра Мартинес. Клянусь, что твое имя будет вечно на устах благодарных потомков. «Рикадия Диаграсса. С этими словами он развернулся и сделал жест Алику. «Идем, я выведу тебя к вспомогательной точке отхода. Это недалеко». «Наконец-то!» — обрадовался Дементьев. Но стоило им сделать всего несколько шагов, как уже сам Алик, заметив что-то, остановил товарища. «Эй, Боб, погоди, я что-то вижу. Вон там, за обломком трубы. Мелькание какое-то». «А?» — Боб обернулся. Они вдвоем начали разглядывать область, на которую указывал Алик. Там среди трупов и обломков действительно что-то посверкивало. «Наверное, обрывок магистрального кабеля искрит», – предположил рекодианец. «Я бы тоже так подумал, если бы это искрение не было мне знакомо». Дементьев вышел вперед и, подойдя к группе обломков, стал осторожно отодвигать массивный кусок соединительного каркаса. «Помоги-ка мне». Боб подошел и жужжа сервоприводами экзоскелета, навалился на металлический обломок, сдвигая его в сторону. Алекс пихнул распластанный под ним труп мужчины, затем отбросил в сторону пару каких-то пластин» и ему в лицо брызнуло несколько ярких искр. Между бетонным основанием опоры и оторвавшимся фрагментом рельсового крепления лежали два плотно прижатых друг к другу тела. Судя по их положению, один человек пытался закрыть другого. «Посвети сюда», — попросил Алек, и когда сангенит направил на них луч фонаря, с удивлением воскликнул. «Лиша! Жива!» консуэла распознал второго человека Воп. «Наконец-то я тебя нашел!» Как можно аккуратнее они принялись извлекать девушек из-под обломков. Консуэла выжила только благодаря Лише, успевшей накрыть ее собой. Сверху свалился груз, способный раздавить их, как тараканов. И если бы не способность Лиши создавать некое подобие защитного барьера, обе уже были бы мертвы. Но радоваться было рано. Несмотря на все старания Лиши, Консуэла получила очень серьезные повреждения. Она была в сознании, но самостоятельно двигаться уже не могла. «Консуэла, я тебя вытащу!» Боб подстегнул дыхательную маску и приложил ее к лицу подруги. «Кравец?» Та узнала его. «Не может быть!» Рикадия Грасса. Рикадия Грасса, сестренка. Как только я узнал, что за тобой началась охота, тут же выдвинулся на подмогу. Подумал, что код виктория активирован. Нет, еще нет, но уже скоро. Как ты меня нашел? Поступили ориентировки. На перехват выдвинулась группа Браво. А я же из группы Эхо. Поэтому пришлось пойти на хитрость. Я отравил одного из оперативников во время лобби. У них возник недокомплект. Начали срочно искать подмену, а тут и я вызвался. Тебя же раскроют. Да. Но мне было важно любой ценой попасть сюда, чтобы помочь тебе. Так получилось, что вместо тебя я нашел твоего друга. Я знал, что он с тобой. Видел его на ориентировках. Если бы не он, я бы тебя не нашел. Дементьев помог лишь подняться. С хрустом вправляя переломанные кости и вывихнутые суставы, та быстро восстанавливалась. Царапины и синяки на ее теле заживали и рассасывались фактически на глазах. «Ты бессмертная, что ли?» – таращился на Ниале. «Да ну тебя в баню!» – скрипнул зубами Та. «Знаешь, как больно?» «Сама туда иди!» «Ты регенерируешь, как мутант из людей Икс. За последний час ты должна была приставиться как минимум три раза. Тебя сбил летающий грузовик, потом придавила тяжеленными обломками и, наконец, траванула газом, но ты жива!» «Я не знаю, что ты за тварь такая!» «Послушай!» Лишь откнула в него сломанным указательным пальцем, указывающим куда-то в сторону. «Эм, извини!» Она с хрустом выправила палец и снова ткнула им в грудь Алика. «Послушай, давай не будем сейчас выяснять, кто есть кто, хорошо?» «Тут что-то творится такое, я не понимаю, что...» «И от этого мне как-то не по себе, знаешь ли. Поэтому заткнись и никуда от меня не отходи, понятно?» «Послал бы я тебя куда подальше, но выбора у меня нет». «Вот и я о том же». поносить -то ноги, ребята, нам еще нужно спасти преподобного Василия». Лиша подошла к Бобу. «Эй, здоровяк, знаешь, где выход?» «Да». Тот понял консуэла на руки. Я выведу вас. Всю дорогу, пока Боб выводил их с темной промзоны, вокруг царила подозрительная гнетущая тишина. Кроме полицейского фонаря, путин ничто не освещало. Разве не ты убила всех полицейских? Спросила Али Кулиша. Нет, конечно, ответила та. Все, что я успела, так это худо-бедно защитить консуэла. Нас с ней завалило обломками опоры, и я ничего не видела, только слышала. Слышала что? Сначала крики, стоны, потом стрельбу, потом зашипел газ. Какое-то время звучали только ради переговоры с ангенитов, но вскоре умолкли и стало совсем тихо. Я чувствовал, как что-то ползет по земле, бесшумное, невесомое. Оно проползло над нами и исчезло. Что это могло быть? Что-то определенно нехорошее. «И Вавилон, краса царства, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гаморра», – забормотала Консуэла. «Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем». «О чем это она?» — прислушался Алик. «Чш!» — шикнул на него Лиша. «Не раскинет торови, шатра своего, и И пастухи со стадами не будут отдыхать там», — продолжал бредить раненая девушка. «Но будут обитать в нем звери пустыни. и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах». «Она молится, что ли?» — предположил дементе «Что ты хочешь нам сказать?» – спросил у нее Лиша. «Это книга Исаи, Вавилонское пророчество», – Консуэлла закашлялась. «Моя бабушка повторяла его изо дня в день, там, на земле, и она изусть выучила». «Держись, сестра, я тебя вытащу», – ответил Бог. «Еще немного осталось». Позади зажужжали пропеллеры, словно прилетела стая гигантских шмелей. Алик и Лиша обернулись. Над трубой фуникулерной линии, выделявшейся на фоне черного неба, лишь благодаря мелькающему красному пунктиру, сигнализирующему о поломке, появились маленькие светящиеся объекты, кружащие в небе, подобно светлячкам. Ремонтные дроны прилетели восстанавливать линию. Не оглядываясь, сообщил Бог. Они полностью автономны. Если им не отказали в допуске на эту территорию, значит, она действительно никем не контролируется. Не успел он договорить, как один из светлячков ярко вспыхнул и упал на землю, а за ним поочередно вспыхнули и упали остальные. Что их сбило, понять было невозможно, потому что никаких выстрелов ниоткуда не раздавалось. Они просто сгорели и осыпались вниз тлеющими обломками, уронив принесенные материалы и оборудование. «А вот это уже совсем хреново!» — лишь ускорил шаг. «Там что-то в темноте. Оно уходило, а потом вернулось. И я впервые за время своего существования не могу понять, что это такое». «Наверняка ты все знаешь и вешаешь нам лапшу на уши!» — спешил занялик «Я вижу не совсем то же самое, что и ты. Ты видишь форму, а я вижу структуру». И могу уже твердо сказать, что в этой структуре начались необратимые изменения, которые неизбежно приведут к деформации всего сущего. «Кот Виктория, Боб, ты должен его запустить», — прервала ее консуэла. «Но это же не моя прерогатива», — удивился тот. «Теперь твоя. Я передаю тебе право. Начни процесс. Ждать больше нельзя». «Что вы собираетесь делать?» — спросил Ньюаля. «Мы собираемся вернуть себе Рикадию», — ответила девушка. Певцы свободы, наши агенты, они повсюду. В экономике МААСа, в мафиозных организациях, в правительственных структурах. Они, превозмогая тяготы и преследования, фрактальными циклами пробирались во власть, закрепляясь на руководящих постах, чтобы долго терпеливо ждать в режиме повышенной конспирации, когда наступит время для запуска кода Виктория. Вот тогда... Тогда МААС за все нам заплатит. Он сотрясется от глобального саботажа и рухнет в бездну. Мы отомстим своим угнетателем. Рикадия Грасса. Рикадия свободна. Что ж, флаг вам в руки, равнодушно ответила Лиша. Кстати, ты мне обещал рассказать о каком-то счастливом случае, позволившем тебе устроиться в Тисеракте. Счастливый случай. Консуэла попыталась усмехнуться. Идиотский скорее. У фиджийских отпрысков была организована тусовка по случаю чего-то дня рождения. А новый на им готовящийся в качестве подарка, был незакончен в связи с гибелью предыдущего нейропрограмматора. И когда меня ждало последнее испытание, хозяин клуба велел отменить его и немедленно допустить меня к работе, иначе они в срок не укладывались. Я все сделал вовремя, детишки больших боссов остались довольны. За это меня так и не стали подвергать последней проверке. Впереди показалась стена с воротами, перед которыми находился небольшой пропускной пункт с фонарем. «Мы почти пришли», — сообщил Боб. «Это выход с территории стройкомплекса». По ту сторону стены будет парк меценатов-благодетелей, в нем легко укрыться. «Я вижу полицейские машины», — сообщила Алик. «Внутри них все мертвы», — ответила лиша «Возле будки еще один труп». Под фонарем действительно кто-то лежал, но это был не полицейский, а сторож, дежуривший у ворот. Его не расстреляли. Более того, судя по положению тела и характеру повреждений, он погиб так же, как и полицейские на улице. Пока он сидел в домике, ему ничто не угрожало». «Как и нам в том ангаре, но он что-то увидел и выскочил на улицу», — догадался Алик. «Значит, опасно находиться только на улице». «Почему же тогда полицейские погибли внутри машин?» «Видимо, машины расценивались аналогично живым целям», — ответила Лиша, «как подвижные единицы, привлекающие внимание. Нечто орудущее здесь наносило удар по всему, что двигалось. Почему же оно нас до сих пор не тронуло?» «Видимо, мы с ним банально разминулись». «Я пойду вперед, а вы за мной», — сказал Бог, поворачивая открытым воротом. По ту сторону стены находилась пустынная дорога, по которой, видимо, не ездил никто, кроме спецтехники промкомплекса. Сразу за дорогой шелестели деревья огромного парка, похожего на лес. Фонари уличного освещения работали исправно. Разделительная полоса на дороге светилась приятным красно-синим неоновым светом. Перед воротами с противоположной стороны стоял полицейский грузовик. Судя по обшарпанности, это был даже не автозак, а скорее труповозка санитарной группы. Двери открыты настиж, разбросано какое-то оборудование и валяются носилки, покрытые застарелой кровью. Но мертвых нет. Значит, чистильщики не погибли, а убежали куда-то. Странный холодок потянул по спине, и Алик, поежившись, оглянулся назад, на ворота. То, что он увидел, вызвало у него оторопь. Там, за воротами, чуть поодаль, сразу после стоящих параллельно полицейских машин, в отцвете фонаря, висящего на сторожке, двигались какие-то силуэты. Они были плохо различимы, но явно не чудились. Их бледные фигуры бесцельно бродили по территории, шатаясь, взмахивая отростками рук, натыкаясь на препятствия друг на друга, падая и поднимаясь вновь. В полнейшей тишине, не издавая ни единого звука, словно бумажные человечки. «Лиша!» — окликнул подругу Алик. Та обернулась, увидела этих химер и, помрачнев, дернула его за собой. «Не останавливайся, не смотри туда». «А кто это?» «Не знаю. Нужно найти Василия. Все очень плохо». До парка они добрались очень вовремя. Как только их скрыли древесные кроны, над головами загудели двигатели. К промзоне подтягивались армейские подразделения. Заметив на аллейке гражданских, Алекс спрятал оружие. Встречные люди подходили, спрашивали у Боба, что случилось, а тот отвечал им одно и то же. «Террористический акт. Покиньте территорию парка и возвращайтесь домой». Ему верили и тут же ретировались. Спустя какое-то время заработала рация, однако Боба никто не вызывал. А по перехваченным радиопереговорам можно было судить, что вспомогательный батальон полиции оказывает поддержку гвардейцам, пытающимся изолировать промзону. В парке пока что не было ни военных, ни полиции, но ситуация усугублялась с каждой минутой. По выходу из парка беглецы планировали немедленно разделиться. Боб все еще надеялся спасти Консуэла и доставить ее тайными путями в штаб сопротивления. Алиша ломала голову, где раздобыть транспорт, чтобы поскорее добраться до храма пророчества. Над ними висели осветительные купола, которые летали по парку. Обнаружив нового прохожего, они зависали над ним и сопровождали во время прогулки по территории, освещая дорогу. Весьма полезное устройство, но в данный момент раздражающее из откровенной демаскировки. Впереди показалась компания молодых людей, громко обсуждающей какие-то устройства и характеристики. Прислушавшись, Алик определил, что разговор идет о машинах, причем один из говорящих, судя по всему, недавно обзавелся новым транспортным средством и очень кичил с этим. Заметив приближающегося полицейского, компания притихла и начала судорожно прятать какие-то вещи. Лиша тут же отделилась от группы и подошла к ним, улыбаясь как можно приветливее. «Спак, пипсы, я слышала, что вы обсуждаете новый трагвалер. И кто же обладатель этого блопса?» – сходу спросила она. «А, а что?» – с подозрением насупившись, спросил один парень. «Вы об этом?» – Лишь указала себе через плечо в сторону Боба. «Да ну вы фляки, это же сангенит Ферака, выполняет свою работу, помогает пьяный пипси». «Ну, а мы-то тут не нарушаем», – замялись ребята. «А я вас ни в чем не обвиняю. Я же не сангинитка. «Просто подошла спросить о трогвалере. Хочу такой, но сомневаюсь, не фус ли?» «Фус!» Владелец новой машины тут же захрохорился, выдав себя. «Да это трогвальный блобс. Машина-сила». «Покажешь?» «Ну, пойдем». Парень с неуверенностью поглядел на своих друзей, но, дабы не терять лицо, изобразил смелость и уверенность. «Ждите тут, я скоро вернусь». «Лан, лан», – закивали те, – радуюсь что им не придется никуда идти с подозрительной группой. Не парься, фляка, Лиша взяла его под руку, мы туда и обратно. На выходе из парка было много людей. Преимущественно коагулянты. Их как магнитом тянуло в очаги напряжения. Поэтому они всегда стягивались в оживленные места. Избыток коагулянтов вызвал у Лиши и Боба явное напряжение. Даже парень-мажор напрягся и шепотом произнес. Откуда столько черных? Чщ! Одернула его Лиша. Не смей. А гулянты ходили по площади, изредка что-то бормочая. Их темные фигуры, не ускоряясь, переходили дорогу, вынуждая водителей терпеливо их пропускать. Они чего-то ждали. Ну вот и моя блобса. Южась от неуверенности, но все еще сохраняя остатки бахвальства, мажор подвел Лишу к крутой сверкающей хромом машине, из которой торчало множество труб, носящих исключительно декоративный характер. Со своего наручного инфокома хозяин открыл дверцу, и внутри салона иллюминации засветились яркие лампочки. Спак, протянула Лиша, шикарно. «Пятьсот трюликов фракса», — гордо объявил парень. Ба! подарил на день купли. Словом ба масты частенько называют своих отцов, один купли — это день официального приобретения инфантомнатурисов в клиниках трансферприемников. По сути, аналог обычного дня рождения. «Блопс!» — восхищалась девушка. «Внутрь загляни пипса. Будешь ги ее флякой, покатаю». Шум с небес заглушил его голос. Над головами появились грузные летающие конструкции. Алик плохо разбирался в местной технике, но сумел безошибочно определить, что эта техника уже не имела никакого отношения к полиции. Она была армейской. Разгоняя перепуганный гражданский транспорт, через улицу напролом катили бронетранспортеры. Если кто-то не успевал вернуться, его попросту таранили. Казалось, что это одуревшая от своей безнаказанности колонна. Через пять секунд домчится до них и просто раздавит. Но заехав на площадь, бронированные чудовища остановились, выстроившись в ряд. Их задержало обилие коагулянтов, давить которых вояки не смели. Сверху, свисящих над площадью аппаратов, выпрыгивали на веревках десантники, увешанной броней до абсолютно гротескного состояния. Если полицейские и спецназовцы выглядели такими водолазами, то десантура напоминала какой-то уж совершенно безумный космодесант. Судя по размерам туш и непропорционально маленьким головам этих ребят, Алекс сделал вывод, что их киберскафандры приводятся в движение не силой мышц, а исключительно механическими узлами которым дают команду живые операторы, сидящие в торсовых капсулах. Несмотря на свои габариты, десант высаживался на площадь с ювелирной аккуратностью, не задев ни одного коагулянта. Видимо, именно они до сих пор сдерживали их планируемую атаку. От высадившейся группы наших героев все еще отделяла достаточно большая толпа людей в черных костюмах. Пробиться через них огромным трехметровым десантником было крайне тяжело. Сами же коагулянты пропускали их с большой неохотой. В общем-то, стрелять по нашей группе бойцы пока что не собирались. Гораздо проще было бы уничтожить ее откуда-нибудь сверху, снайперами, сидящими на летающих платформах. Целью же десантников было, скорее всего, проникновение в парк и установление контроля над территорией, прилегающей к опасной зоне. «Алекс, садись в машину», — сказал Лиша. Дементьев взглянул на хозяина крутой тачки. Тот стоял, разинув рот от удивления. «Офицер с жетоном 11! Приказываю немедленно сложить оружие!» — загрохотал голос со стороны наступающих десантников. Воп остановился, продолжая держать консуэла на руках. «Алик», — повторил Алиша, — «быстро садись в машину». Но тот оставался на месте, глядя на полицейского и раненую девушку. «Опусти меня на землю, Боб», — попросила Консуэла. «Ты слишком слаба, сестра», — ответил тот. «Я буду защищать тебя до последнего, во по имя Рикадии». «Нет, ты отпустишь меня немедленно. Это приказ». «Я задержу их, а ты воспользуешься моментом и убежишь. Ты должен выжить, Боб. Ты обязан запустить код Виктория». «Сестра». Боб послушно опустил ее на землю. Консуэла, покачиваясь, удержала равновесие. Она стояла, согнувшись в сторону. Волосы торчали грязными, слипшимися сосульками. Заметив озабоченный взгляд Алика, она улыбнулась и заговорила с ним, тяжело дыша. «Ты оказался неплохим мужиком, Алек Дементьев. Наверное, ты прав. И я ошибалась насчет русских. Теперь проваливайте. Проваливайте отсюда ко всем чертям!» Произнеся это, Консуэла, ковыляя и шатаясь, направилась к ближайшей группе коагулянтов. «Ой, ё-моё!» Лиша схватилась за голову. «Ой, нет-нет-нет!» «Какого спака?» – ожил оцепеневший мажор. «Быстро в машину!» Девушка села и затолкала его в салон и тут же метнула скалику. «Ты долго будешь ворон считать? Быстро, быстро, быстро!» Запихав его следом за водителем на заднее сиденье, Лиша плюхнулась рядом с мажором и закрыла дверцу. «Заводи! Ставь ховермот на второй уровень!» «У меня нет к нему доступа! У меня нулевая категория поверхность!» – запротестовал тот. «Быстро, придурок! Второй уровень! Пошел, пошел!» Мажор завел двигатель Припав к окошку, Алекс смотрел, как консуэла приближается к коагулянтам. Те насторожились и стали плотнее сжиматься вокруг нее. Проклятые выродки, убийцы, террористы! Доносились до Алика хриплые крики девушки. Вам боятся говорить правду в лицо, боятся, что вы опять начнете убивать, а я вас не боюсь. Вы, сумасшедшие фанатики, вы убиваете невинных. Ваш Бог, это воплощение зла. По рядам коагулянтов понеслось нарастающее гудение. «Она чокнутая!» – взвизгнул мажор. «Она совсем, что ли?» «Поднимай машину, идиот!» – лишь отвесила ему звучный подзатыльник. Трагвалер завибрировал сильнее и начал подниматься над землей. «Прекрати движение! трагвайер с риг номером 3-1-1-1-1! Немедленно приземлитесь!» – заорал кто-то через усилитель, закрепленный на бронетранспортере. «Я должен остановиться!» – мажор в ужасе покосился на Лишу. «Остановишься! Считай, что ты труп!» – прорычала та. Повторяю последний раз. Выходишь на второй уровень и топишь железку вон туда, через проспект. Трагвалер они хренушки догонят. «Вы бесчестные, безжалостные, бессмысленные, безмозглые зомби!» Из последних сил орала Консуэлла. Ее голос поглотила волна коагулянтского воя. «Коагуляция! Коагуляция!» Сквозь него скандировали чьи мерзкие дребежащие голоса. «Господа коагулянты, мы просим у вас прощения за беспокойство. Позвольте нам разобраться с нарушителями и покарать их». Тем временем распинался перед ними армейский усилитель. «Коагуляция! Коагуляция!» Все как один орали черные фигуры. «Рикадия Граса! Пробился через их ор последний крик консуэла и прозвучал взрыв. Прямо посреди площади. За ним еще один. А потом взрывы пошли друг за другом. Едва ли не на каждом втором фанатике была установлена взрывчатка. Некоторые взрывались добровольно, другие детонировали друг от друга. Площадь превратилась в сплошной взрыв. Десантники разлетались, как оловянные солдатики. Куски их брони отлетали в разные стороны, грохоча по тротуарам. Машины переворачивались. Под трагвайром с отрисаемым взрывными волнами полыхало пламя. Вцепившись в рукоятки управления, водитель пытался облететь висящий впереди армейский десантный транспорт. Алик обернулся к заднему стеклу. Теперь, когда они поднялись над парком, стало видно, что там, все ближе и ближе к ним, рядами валятся деревья, как будто бы их кто-то косит невидимой косой. Что-то крупное вылетело снизу. Едва не зацепив трагваллер, врезалась в борт транспорта, повиснув на его воздухозаборнике. Это были искореженные обломки скафандра сангенита-десантника. Скафандр повис кверху ногами. Из отверстия, откуда некогда торчала голова, свисали длинные лохмотья потрохов. Получив удар в борт, пилот транспортника стал уходить влево, наконец-то открыв машине путь в сторону проспекта. Давай! крикнула Лиша. Мажор рванул рукояти, и трагвалер, вдавливая пассажиров в сиденье, рванул вперед между трехсот-этажными башнями делового центра. «Двигай в прежде освященный район, до храма пророчества!» Девушка включила монитор рядом с приборной панелью. По неподтвержденным фактам, террористами тайной организации «Певцы Свободы» была приведена в действие цепь мощных взрывных устройств, уничтоживших. Голос новостного диктора оборвался так же неожиданно, как и начался. Экран замелькал, и картинка сменилась на новую. Теперь это было лицо какого-то коагулянта, замотанной черной лентой. Глаза вскрывали стекла круглых очков. А закрывающая рот повязка колыхалась, когда вместе с дыханием через нее прорывались слова. «Жители Мааса, с вами говорит Верховный Учитель Кагулянтов, Семерихалу Габаб. Мы столкнулись со страшным преступлением, пощады которому нет и не будет. Наши религиозные чувства были глубоко оскорблены. Наша вера была оплевана и унижена проклятым ничтожеством, вышедшим из вашего гнилого племени». Проклятая ведьма, блудница, кричала на площади мерзкие вещи о великой коагуляции, да прибудет всеобщее очищение на века. Такое невозможно принять и невозможно простить. Мы знаем, что ваш мир, погрязший в стяжательстве, разврате и садомии, давно копил в себе эту ненависть. Ненависть к нам, тем, кто оказывал вам честь, проживая с вами бог о бок и делясь так незаслуженно частью нашей святости. Этот гной копился в ваших душах, и мы ждали... Когда же он выплеснется? Это свершилось, он выплеснулся. Проклятая подзаборная шавка, лающая на нас, лаяла и от вашего имени. Вы все должны за это поплатиться. Только огонь принесет вам очищение. Только смерть во всепожирающем пламени сотрет последние следы ваших нечестивых прегрешений. Мы отправим вас в ад, и каждый коагулянт, унесший собой хотя бы одного грешника, получит вечное блаженство в высшей зуне, рядом с великим очистителем. «Прощайте, нечистые жители Мааса. Коагуляция началась!» Экран погас, и тут же с обеих сторон от летящей машины начали раздаваться взрывы. Коагулянты-фанатики, где бы ни находились, повинуясь приказу лидера, начали взрывать себя. Из домов вылетали окна, взрывы поднимали на воздух автомобили, разносили вдребезги фуникулерные платформы, обрушивали виадуки. Перепуганный до смерти мажор, хныча, продолжал гнать машину вперед. В одном из небоскребов взорвалось что-то очень мощное – и здание, разваливаясь, начало проседать вниз. Облетая град обломков и полевой облако, трагвалер вылетел на встречную полосу второго воздушного уровня и едва не столкнулся лоб в лоб с ковертраком. Фус, флячи, фус! Мажор крутанул рукояти, и машина едва не перевернулась кверху днищем. Зафиксирована перегрузка стабилизационно-балансировочной системы, активировано усиление гироскопов, начала ругаться бортовая система. Ух, чудом разошлись. — воскликнула Лиша, глядя, как длинющая фура с воем пронеслась совсем рядом. «Да!» — в нервном выступлении завяжал водитель. «Вы видели это? Кто король автострады? Я король автострады!» Договорить да он не успел. Ближайший взрыв, развративший крышу здания, оборвал его победный клич. Какая-то железка, принесенная взрывной волной, пробила боковое стекло со стороны мажора и снесла ему пол головы. Кровь забрызгала лобовое стекло и приборную панель. Тело уткнулось в рычаги управления, отчего машину резко потащило влево и вниз. Зафиксировано повреждение корпуса. Черт, сейчас в дом режемся. Хватай управление, Лиша, закричал Алик. Не могу. Эти машины блокируются противоугонными биометрическими системами. Та пинала тело соседа, выталкивая его наружу. Да убирайся ты! Изловчившись, девушка толкнула убитого водителя сразу двумя ногами, и тот, через покорежную дверь, выпал наружу. Однако трагвалер продолжал снижаться. Зафиксирован опасный угол наклона. Угроза аварии. Угроза аварии, повторял компьютер. Да в курсе мы, дьявол! Алик ударил руками по спинкам передних кресел. «Лиша, мать твою, сделай что-нибудь!» «Включить голосовое управление!» – закричала та. «Извините, ваш голос не совпадает с голосом владельца транспортного средства. Вы уверены, что нужно выполнять указанную команду?» «Включить голосовое управление!» – дурным голосом заорала Лиша, глядя, как спереди к ним приближается огромный рекламный экран. «Голосовое управление включено!» «Автоматическое управление!» «Курс! Преждеосвященный район!» «Деус Испериус Флабикон!» 7, 90. «Курс принят. Перехожу в режим автоматического управления». Подчинившись автопилоту, тракбайдер вовремя отвернул от препятствия, снизил скорость и лег на курс, руководствуясь установленными правилами движения. Лиша и Алик одновременно вздохнули и растеклись по сиденьям. «Еще бы чуть-чуть», – простонал Дементьев. «И не говори». Взрывы перестали раздаваться во близости, хотя где-то далеко позади все еще грохотали отголоски их канонады. «Я гляжу, больше ничего не взрывается». Вытирая вспотевший лоб, Алик глядел во все окна подряд. «Значит, мы вырвались, пока что», — ответила Лиша. «Разве эти шизанутые бомбисты не планировали взорвать весь город?» «Весь? Нет, только район. На самом деле, их цель вовсе не самоуничтожиться, а припугнуть население. Шестерки с промытыми мозгами выполняют указания на локальном участке, а духовная верхушка отсиживается где-то далеко от них. И ты уж не поверь, расставаться со своими жизнями совсем не торопится». И все это из-за консуэла? Ее методы весьма специфичны и радикальны, но я не думала, что она решится на такое. Вот дурище». Тебе ее совсем не жаль? За что? Пять минут назад из-за нее взлетел на воздух целый район. Сколько людей погибло, я даже не берусь подсчитать. Тому виной вовсе не консуэла, а долбанутые фанатики-смертники. А еще власти, попустительствующие этой террористической заразе. Этого бы не случилось, если бы она их не спровоцировала. олег ты все еще не понимаешь мироустройство масса Можно хранить порох годами, и проблем с ним не будет. Но стоит кому-то закурить около порохового склада, как... Я сыт по горло этой чушью. Какие склады, какой порох. Твои метафоры никак не отражают творящийся здесь борда. Уж кто и вызывал у меня хотя бы какую-то симпатию, так это консуэла. Она, по крайней мере, сражалась и погибла за свободу. Ой-ой-ой, Повернусь к нему Лиша. Как мы заговорили? Да какая к черту свобода? Консуэла была банальной троцкисткой, для которой у революции есть только начало, а конца не существует. И вообще, слышать тирады о борьбе за свободу от бывшего представителя спецслужб, это по меньшей мере странно. «Разве в твои обязанности не входило оберегание власти и сложившегося государственного порядка от таких, как консуэлы от всяких борцов за свободу и прочих экстремистов? Разве не так, Али? Демитьев насупился и отвернулся к окну. «Ты сильно изменился», — продолжила Лиша, сбавив свой тон. «После того наэросерфинга. На Знала бы, что ты напоришься на такую засаду, не подпустила бы тебя к тессеракту и на пушечный выстрел. Что консуэла сделала с твоими мозгами?» «Не знаю». Ответил Алик и тяжко вздохнул. «Ладно, давай не будем ссориться. Раз уж барахтаемся в выгребной яме, так будем барахтаться сообща, пока не вылезем». Мудрое предложение. И все-таки мне не ясно, почему все так получилось. Почему никто, ни один сумасшедший, внезапно обидевшийся на весь мир, не скомпрометировал коагулянтов ранее, так же, как это сделала консуэла. Что им мешало? В массе тысячи, миллионы психов, и ни один до сих пор не нарвался. Почему? С чего ты взял? Нарываются непостоянно. постоянно устало произнесла Лиша. Масс очень большой. В его масштабах теракты не так заметны, но они случаются едва ли не каждый стандартный день. Далеко не все из них имеют такой же размах, разумеется. К тому же власти бдительно контролируют социально опасных граждан, готовых оскорбить коагулянтов, стараются их изолировать, борются с ними как могут, но получается у них сам, понимаешь, не всегда. Да что за дрянь? Вырвался Дементьев, прикрыв глаза, когда в лицо ему ударил яркий свет неожиданного дня. Они пересекли границу света и темноты, вернувшись в дневную часть города. Лишь осмотрела свой разбитый инфоком, покачала головой и, сняв его с руки, выбросила в окно. Блин, вот незадача. Даже титановый корпус не помог. Послушай, Алик, можно тебя попросить об одолжении? Набери-ка Фархада, будь добр. Может подумать, я знаю его номер. Проворчал тот, привыкая к свету. А я тебе продиктую. Валяй. Щурясь, Алик приблизил экранчик устройства близко к глазам. Так, 11758. 1, 1, 7, 5, 2, 2, 2, 9, 7, 9, угу. 0, 7, 1, 2, набрал. Где вызов нажимать? Погоди, еще не все. 5, 0, 3, 1, 3, 4, 2, 8, 0, 8, все. И единичка в конце. Вот теперь все. Наконец-то. Так где тут вызов нажимать? А, все увидел. Алек нажал на какой-то значок и на экране побежал поиск абонента. Может мне лучше с руки его снять? Не надо, я только на пару слов. «Вызываемый абонент найден. Фархат Абдул Мухаммед Аббас Вахид. Ждите ответа», — сообщил инфоком. «Салам!» — раздалось неуверенное приветствие, после чего на экранчике показалось присматривающееся лицо Фархада. «Кто это?» «А, Али Кахи!» «Привет, Фархад!» — кивнул Алик. «Как жизнь молодая?» «Твоими молитвами, брат!» — рассмеялся тот, узнав его. «Зачем звонишь?» «Да это не я, а она!» — Деметьев развернул руку так, чтобы и был виден экран инфокома. «Кто там меня хочет?» Продолжал кудахтать Фархад. Настроение у него было просто замечательное. «А, Лиша! Салам алейкум, дорогая!» «Здрасте вам через окно!» С Самодовольной улыбкой качнул голова девушка. «Приятно видеть тебя в хорошем расположении духа, Фархадик!» «Ты мой перевод получил?» «Получил, солнце?» «Получил!» «Еще больше получил!» «Еще больше? О чем ты?» «Нас же чуть не приняли в стародуе, а шайтаны!» Когда мы на ремонт встали, это же объявилась объявилось, и давай вынюхивать, кто мы да что мы. Я уже забеспокоился, что они будут маршрут проверять, как вдруг пришел запрос от дежурного по блоку. Уточняет, действительно ли мы транслировались из Дита с паломнической миссией. И велит показать точку последней трансляции. Тут-то я чуть штаны не наложил. Сейчас, думаю, запросят предыдущий курс, и тогда нам жопа. А дежурный убедился, что трансляция в масс шла из Дита, и успокоился. Даже похвалил нас за смелость. Крысы, которые нас проверяли, увидев такой расклад, тут же виновато расшаркались и смылись, как будто бы их и не было, представляешь? Я сначала подумал, вот ведь повезло, а потом догадался. Нет, не везение это, опять Лиша нас выручила. Это ведь ты нас выручила? Ну, почему бы не выручить хороших людей, ответила Лиша, разглядывая свои ногти. И все же ты радуешься не из-за этого, верно? Дай угадаю, получил выгодный заказ? А, от тебя ничего не скроешь. Да, получил, причем откуда не ожидал, и так внезапно... И какова выгода, если не секрет? Заработанного нам с Боцманом хватит на безбедную жизнь до самой окончательной смерти. Забросим эту халтуру с мотаниями туда-сюда, заведем семьи и осядем на какой-нибудь маленькой теплой зоне Рада за вас. Ну что ж, Фархадик, приятно было с тобой потрепаться. Держи пять, дружище. Удачи тебе, Лиша. Хочет президенту, от тебя привет передам. Какому президенту? Алик уже убирал руку с инфокомом, но вновь вспыхнувший интерес подруги заставил его вернуть экран к ее лицу. Масса, Лиша, масса. Источая пафос, ответил Фархад. «И каким образом ты ему привет передашь?» «Таким, самым непосредственным. Ведь я теперь не какой-то там серый курьер с темной биографией. Все, с прошлым покончено, да. Я теперь официальный поставщик для президентского дворца». «С каких это пирогов?» Лиша вцепилась в инфоком. «Ну-ка, не отключайся, врунишка. Давай с этого момента поподробнее. То есть ты хочешь сказать, что тебя наняли работать в президентский дворец?» «Ага. Брешешь. Зачем обижаешь, а? Клянусь Аллахом». Если брешешь, Аллах тебя покарает молнией и кинжалом в задницу. Нет, серьезно, ты действительно работаешь на правительство массы Но ты же долбаный инферит Ферака. Для этой работы кастовость Строли не играет. Фархат упивался ей удивлением. Я просто доставляю им кое-какой груз. Это разовый рейс, но оплачивается как полсотни моих обычных рейсов. Наконец-то фортуна улыбнулась нам с боцманом. В массе все возможно. Абсолютно все. Ну, не знаю. Лиша сдвинула губки в бок, помолчала пару секунд и продолжила. Чтобы двух обалдуев просто так наняли перевести что-то в президентский дворец? Нет, вы оба, конечно, отличные ребята и профессионалы, это бесспорно. Но кроме вас, в массе есть сотни экзопилотов с гораздо более впечатляющим послужным списком. И что самое важное, с безупречной репутацией. Да мы тоже до сих пор поверить в это не можем. Но вот, погляди, коли не веришь, Фархат показал в экран какую-то яркую карточку. Знаешь, что это? Пропуск для экзокрафта. Открытый коридор в центр масса Туда, куда простым смертным залетать нельзя. «Адалиска уже на полпути к цели. Прямо под нами комплекс великих достижений, а чуть в стороне я наблюдаю башню Пикбурджи». Лиша покрутила головой и указала Алику на небоскреб, виднеющийся в отдалении. Он был раза в два выше всех остальных небоскребов и уходил прямиком в небо своим острым извилистым шпилем. «Они не так далеко от нас», — определил Дементьев. Фархат, а что за груз вы везете?» «Эй, секретная информация, нельзя разглашать». «А по-честному, я и сам не знаю. В документах сказано, что оборудование. Какое не поясняется». Приняли борт какие-то контейнеры опечатанные. Я такую тару еще никогда не видел. Но сдается мне, что это пиротехника. Какая еще пиротехника? Обычная. Салюты, шмалюты. Завтра же праздник. День Зуны. Забыла? Лукаво хмыльнулся Фархад. А, точно, вспомнила Лиша. Тут столько праздников, что все не запомнишь. Да, но День Зуны – один из самых главных праздников Мааса. Это же день его создания. Весь центр будет объят народными гуляниями. Вся элита съезжается во дворец, чтобы отмечать торжество. Будут массовые пиршества, концерты и прочего каханалия. Ну, а на закуску, как обычно, шуранут невиданный фейерверк. Ну, помнишь, как в прошлый раз? Цветы, драконы, гигантские дирижабли и все в этом духе. Я помню. С чего ты взял, что вы везете именно пиротехнику для праздничного салюта? Наниматель, мужик официальный, серьезный, задавал много разных вопросов. то все, пятое, десятое. Распрашивал про мой стаж, про количество экзотрансляций, про Адалиску. И один из его вопросов касался перевозки опасных грузов, кислот, химикатов, взрывчатых веществ. Пригоден ли для этого мой экзокрафт и был ли у меня соответствующий опыт работы с подобными грузами? Я, конечно сказал, что был. А он даже проверять лицензию не стал. Поверил на слово, представляешь? Видать, сильно их там прижало со сроками. Ну вот я и подумал, что это может быть пиротехника, а может и нет. Понятно, кивнула лиша. Ладно, желаю тебе довести все в целости и не взорваться по дороге. Эээ, -э постой, погоди, Фархат. «А кто именно тебя нанял?» «Слушай, ты задаешь такие вопросы?» «Я на это отвечать вообще не имею права!» «Сказал же, один очень серьезный человек из правительства!» Визарит. С неохотой ответил Фархад. «Если хочешь отплатить мне за то, что я тебя отмазала в стародуе, ответь, кто твой наниматель?» «Чья подпись стоит на карте пропуске?» «Ах, ты злоупотребляешь моей лояльностью!» «Знаешь же, что я всегда оплачиваю долги!» «Так и быть, скажу!» «Но это строго между нами, поняла?» Меня нанял некий Натаниэль Артианский. Не знаю, кто он, но явно какой-то выходец из местного духовенства. Еще раз прошу, как сестру, никому об этом». «Твою же мать!» «Где вы сейчас находитесь? Мне нужны ваши координаты!» Лишь едва не ударилась головой об крышу. «Что? Зачем это?» – удивился Фархат. «Не лети в президентский дворец! Ради всего святого, Фархад, измени курс!» «Ты спятила! Я не имею права! У меня серьезный заказ! Если я его не выполню, меня ждет банкротство!» А если выполнишь, уничтожишь Маск, чертовой матери и сам погибнешь? С чего ты это взяла? В голосе Фархада появились нотки волнения. Меняй курс. Видишь стадион Пантеонис? Да, на 10 часов. Поворачивай туда. Встретимся на площади возле плазменного фонтана. Лиша, что ты задумала? Ты опять меня куда-то втягиваешь, да? Это мне не нравится. А мне это не нравится еще больше. Слушай меня, Фархат, Делай, как я тебе говорю, иначе вам с боцманом не жить. А Шайтан, коса сама. Ботсман, меняем курс. «Ну, Лиша, если ты опять используешь меня для какой-то своей выгоды, я...» «Встретимся, где условились, там и поговорим». Лиша отключила связь. «Черт, черт, черт!» «Я что-то ничего не понял», – двигал затекший рукой Алек. «Ты меняешь планы так внезапно. Значит, мы уже не летим спасать деда Василия?» «Боюсь, что преподобного уже не спасти. Но, по крайней мере, мы отсрочим местный апокалипсис». «Система, снижение на нулевой уровень. Парковка в квадрате 13501». Указание принято, ответил бортовой компьютер Трагвалева, и машина тут же начала снижение, самостоятельно выискивая прореху между движущимся наземным автотранспортом. Правительственный заказ, высокая честь, заработка хватит по гроб жизни, бормотала девушка, покусывая пальцы. Думаешь, их подставили? спросил Алик. Разберусь, когда сама все увижу. В самый разгар рабочего дня площадь напротив гигантского стадиона была не очень многолюдна. Деформированный трек нашел место для парковки, после чего самостоятельно на нем остановился. Люди, проходящие мимо, испуганно косились на дыру вместо двери и кровавые разводы на стекле, но никто не подходил, не спрашивал о случившемся и не пытался предложить помощь. Лишь отводили глаза в сторону и старались миновать подозрительную машину как можно скорее. Индифферентность пешеходов была мнимой, в массе было не принято предлагать помощь незнакомцам, но было принято докладывать о любой подозрительной вещи первому попавшемуся представителю власти. Появление сангенитов в полицейских оставалось лишь вопросом времени, и Алику с Лишей приходилось надеяться только на то, что Адалиска прибудет сюда раньше. Дабы не привлекать к себе еще больше внимания, они покинули автомобиль и отправились в центр площади. Внимательные взгляды целились в них со всех сторон. К величайшей удаче ни одного сангенитского патруля ни на самой площади, ни близ нее не появлялось. Лиша нервничала, постоянно озираясь по сторонам. Алик поглядывал на небо. Оно было чистым. Спустя примерно 5 стандартных минут в отдалении послышались звуки сирены. Это заставило наших героев волноваться еще сильнее. Однако к их радости с противоположной стороны площади, заглушая шум трест плазменного фонтана, раздалось знакомое гудение. Над крышей зеркального спорткомплекса появилась темная махина Экзокрафта. Из-за особого состава атмосферы МААСа звук двигателя Адалиски разносился странным булькающим гуканьем. Когда она снизилась до пары десятков метров, воздух под ней потерял прозрачность от колеблющегося Марева. Пешеходы, взволнованы тем, что внушительный аппарат опускается прямо им на головы, Стали поспешно разбегаться в разные стороны, освобождая ему место для посадки. Еще на подлете Фархат открыл люк, чтобы не терять времени с приемом пассажиров и сразу же взлететь. Стоило лише и Алику забраться внутрь, как двигатель начал вновь набирать обороты, и экзокрафт стал подниматься. На встречу им вышел боцман. Увидев, что Лиша осматривает сложенные в грузовом отсеке контейнеры, он сходу вместо приветствия воскликнул. «Не трогай! Упаковку нельзя вскрывать! Видишь печати?» «Дай нож, боцман!» Не оборачиваясь, ответила девушка. Быстро дай мне нож. Эй, не вздумай ничего там разрезать. Повредишь упаковку и. Продолжал настойчиво гудеть боцман, но нож ей все-таки протянул. Ничего ему не отвечая. Лиша надрезал упаковку крайнего контейнера и принялась отковыривать с него какой-то пластик. Лиша! Хлопнулся по лбу боцман. Ну что ж ты натворила? Ну зачем? Иди сюда, здоровяк. Протянув ему нож рукояткой вперед, так кивнул на прорезь. Взгляни сам. Какие-то знаки, артикулы. Я не понимаю, что это за маркировка. «Развел рука и мужчина. Зато я понимаю прекрасно. Видишь этот индекс? Три двойки, единица. Так военные обозначали особо опасный груз. Это не фейерверки, малыш. Это кое-что покруче». «Взрывчатка?» Рука боцмана сползла с лба народ. «Непростая взрывчатка. Охренительно редкая. С аббревиатурой БНВС. Боевой нейтрализатор вихревой сепарации. Оружие, запрещенное сто фрактальных циклов тому назад». «По всем обозримом интерзунном эфире, всеми подряд конвенциями, включая самую людоедскую, нектопийскую, вы везете одну большую бомбу, способную начисто выпотрошить пару-тройку жилых кварталов, а может и больше. Правительственному дворцу этого точно будет достаточно, плюс всем прилегающим к нему территориям». «Что же делать?» «Для начала не лететь в правительственный дворец», — лишь отодвинула Боцмана с дороги и быстрым шагом направилась в сторону кабины пилотов. «Что еще за вихревая сепарация?» — спросил Алику Боцмана. «Впервые об этом слышу», — пожал плечами тот. «БНВС? Что за БНВС?» — нервничал Фархад. «Уж ты-то должен знать», — ответила Алиша. «Про бомбу, сброшенную на Дорфилак». «Ё-моё, так это та самая хрень, что...» «Да-да, преобразует энергию из антропофазной в протофазную. Грубо говоря, вытряхивает разум из души, не повреждая и не рассеивая целостность энергетической оболочки. Эта бомба не просто уничтожит тысячи людей, собравшихся на праздник вокруг дворца». Она переработает их в комбикорм, хрен знает для кого. Правительство будет уничтожено, масса безглавлен, начнется хаос. От зараза. «Я прям чуял, что тут не все так гладко», – вырвался Фархак. «Ну и что теперь делать?» «Не лететь во дворец я не могу. Наверняка груз отслеживают, и если мы поменяем курс, они почуют неладное». гадалки не ходи», – кивнула Лиша. «Как тогда быть? Сбросить это дерьмо прямо здесь? Но там внизу тоже люди, я так не могу». «И не надо». Лишь искомкало пальцами кожу на лбу. Есть идея получше. Бери курс на храм пророчества. Вам не придется сильно отклоняться от изначального курса. И те, кто за вами следят, могут не придать этому значения. Допустим. А дальше что? А дальше? Вернем посылку отправителю. Во Вселенной все взаимообразно. Накопление не может быть бесконечным. Потеря границ заканчивается потерей смыслов. А когда теряются смыслы, происходит коллапс. И этот коллапс невозможно предотвратить. Можно лишь отсрочить его на определенный период, до того момента, как вселенское равновесие вновь будет кем-то нарушено. Преподобный Леглан Мехелерадский. «Сегодня особый день!» — Натаниэль взглянул на инфоком, сверившись с часами. «Сегодня день возмездия и очищения! Чувствуешь ли ты, отступник величия надвигающегося торжества?» Стоящий на коленях Василий Лаврентийский поднял слезящиеся глаза на безумного пастора. «Возмездие!» — произнес он, облизывая пересохшая губа. Возмездие падет на ваши головы. За меня, за Леглана, за всех, кого вы убили в храме пророчества. Ха-ха-ха! Вы слышали, что мерит этот старик? Паства расхохоталась. Три ха-ха, преподобный! Вы и те, кого на медне казнили в храме, лишь капли в море божьего правосудия, которое скоро свершится в полном объеме. Тысячи нечестивых грешников падут, воздавшись полна, а за ними падут миллионы, прогнившая власть. Ха-ха! Натаниль сорвал себе белую накидку. Визориты. Все опадут. Исчезнут, превратятся в тален. Больше не будет никаких визоритов, дафнисов, маосагов, негуритов. Эти касты — это порождение демонических сил. Исчезнут. Все смешается. Будет лишь одна каста, один народ, просветленные братья Сулары. Срывайте себя, дурацкие балахоны, мои верные прихожане. Не бойтесь, вам больше нечего опасаться. Больше не нужно прятаться под этими тряпками. Завтра их уже не будет ни у кого». «Я вам это обещаю!» «Так ты восстал против правительства и официальной церкви?» Горько усмехнулся Василий. «Ты серьезно надеешься захватить власть? Изменить все мироустройство Зуны за один день?» «Ты безумец, Натан! Ты обречен!» «Умолкни, старая рухлить! Самодовольно разглядывал иглу на тенель. «Скоро ты присоединишься к Леглану!» «Так чего ж ты ждешь? Давай, вонзи свое жало! Или ты боишься?» «Боюсь! Чего?» Пастор расхохотался. Моей путеводной звезды, лучезарный Алхизит. Ты знаешь, что она обязательно придет за мной. Так чего же она не идет? Где она? Очнись, старый дурак, неужели ты не понял, что Алхизит нет до тебя дела? Алхизит – ничто, пустое место по сравнению с силой, которой я верил в свою душу. А скоро с этой силой уже не сможет сравниться никто, ни Синедрион Сакравиума, ни Вершители, ни даже сам прокреатор Элохим. Гимн лучезарный алхизит. Василий затрясся всем телом. Гимн лучезарный алхизит. Старик, и вы, мои братья, моя паства, подняв руки, обратился к присутствующим на теннель. Сегодня вы станете свидетелями того, как молох проклятого захлебывающегося жира масса пожирает сам себя. Вы узрите падение, коего не было уже тысячи лет. Вы узрите расплату, чье имя скверно поразит, чьи крылья яркие и чистые, как солнце свет животворящий. Продолжал Василий. «Что ты бубнишь? Что ты бубнишь?» Присел рядом с ним на корточке Натаниэль. «Ты, спятивший хрыщ, слушай меня! Меня! Я твой пророк! И жизнь твоя в моих руках! Смотри!» Он грубо схватил его за голову и повернул лицо к небу. «Смотри! Сейчас ты их увидишь! Вы все увидите моих всадников апокалипсиса!» «О, Алхизит, услышь меня! Явись в ночи или в свете дня!» «Прямо сейчас шесть экзокрафтов несут к средоточию зла!» черному сердцу Мааса, Гнев, Сулара. Один направляется к Конгрессу, два к Храму Создателя и три к Правительственному Дворцу. По моим прикидкам, один из них скоро должен будет пролететь вон там, видишь? Когда они прибудут на места своего назначения, заряды будут активированы, и гекатомба чистой, живой энергии вольется в душу нашей новорожденной богини, Великой Ицпополотль. И я хочу, чтобы ты это увидел, я хочу, чтобы ты это прочувствовал, прежде чем умереть. Неся корону из огня и меч разящий. В небе появилась точка, быстро увеличивающаяся в размере. По атриуму пронесся вой радостных голосов. Натаниэль широко улыбнулся. Летят. Молю, коснись меня рукой. Продолжал все громче декламировать Василий. Тебе я гимн дарую свой. Пускай гремит он, как прибой, летя сквозь время незабвенно. Мне более неведом страх. Меня ведет Минхарфилах. «И глаз его в моих устах тебе укажет путь, смиренно!» Экзокрафт летел прямо на них. Поняв это, пастор нахмурился, оттолкнул Василия и, вновь расплывшись в фальшивой улыбке, произнес. «Я прошу меня простить. Нужно быстренько разобраться с одним вопросиком, после чего я продолжу свою проповедь». Затем он отошел в сторонку и начал вызывать кого-то по инфокому. Единственным, кто его слышал, был Василий. «Дэми, скажи-ка мне, любезный братец, какие экзокрафты ты нанял для поставки во дворец?» Строго пробормотал Натаниэль. Инфоком пробулькал что-то нечленораздельное. Тебя плохо слышно, Дэн. Эол, Адалиска и Фигаро, едва различимо повторил Инфоком. А в чем дело? А дело в том, что у меня есть небольшие подозрения. Вы точно проверили всех командиров прежде? Мы их трижды перепроверили. У всех биографии полны темных пятен. Все без постоянного порта приписки. Просто залетная шваль. Тогда объясни мне, почему один из них летит в нашу сторону? Да, мы тоже заметили небольшое отклонение Адалиски от курса. Я уже связывался со ее командиром, и он ответил, что этот маневр он совершил, чтобы избежать опасное прохождение между небоскребами научного комплекса Моас Кибернетикс. Чтобы не рисковать, он решил просто облететь комплекс. Командир заверил нас, что наверстает, затраченный на это время, путем увеличения скорости своего экзокрафта. Проблем с этим не будет. Его экзокрафт действительно быстроходный. Я понял. На тенере отключил связь. Что ж, так даже лучше. Пусть он пролетит прямо над нами. Смотрите, братья, смотрите. Вот смерть летящая. Вот молот, обрушивающийся на голову Моаса. «Вот наше будущее!» «Подведи поближе». Лишь протиснувшись между пилотов, внимательно глядела на приближающееся здание храма пророчества. Там во дворе какое-то столпотворение. «Времени у нас очень мало», — предупредил Фархат. «Сама видишь, стоило нам чуть отклониться, как они тут же забеспокоились». «Хорошо, что Ботс вовремя придумал, что так мы небоскребы облетали». «Ботс, он вообще умничка. Давай, Фархат, давай прямо до двора и там останавливай». «Предлагаешь выбросить дерьмо во дворе?» Да. «Если Натаниэль стоит за этой диверсией, то он не будет взрывать сам себя. Он же не как гулянт». «Алик, готовь оружие». Дементьев, стоявший на входе в кокпит, показал заряженный дробовик. «Я к вам присоединюсь», — добавил Боцман. «Замечательно». «О, погодите-ка, ребята, сброс дерьма отменяется», — приглядела Слиша. «Я вижу преподобного, вон, на сцене. Он еще жив». «План слегка меняется, Фархат. Сделай крюк и зависни над ними как можно ниже. Боцман, приготовься к сбросу контейнеров. Если понадобится, прикроешь нас. Алик, ты со мной. В грузовом отсеке Лиша и Алик вцепились в рукоятки по обе стороны от люка и приготовились. Тем временем ботсман снимал блокираторы с роликовой платформы, на которой стояли контейнеры. Адалиска сильно накоренилась при развороте, остановилась и начала как бы пританцовывать на одном месте, сбавляя высоту. Они забеспокоились. По внутренней связи сообщил Фархад. «Через три секунды открываю створ и выпускаю парель Приготовьтесь, ребята!» «Три!» – показала вытянутые пальцы Лиша. «Два!» «Один!» В грузовой отсек ударились напы света из открывающегося люка. Вместе с ними прилетели многочисленные крики, доносившиеся снизу. Люди, собравшиеся внизу, начали паниковать. Налиша указала двумя пальцами себе на глаза, а затем показала в сторону суетящейся толпы. Алик кивнул. После этого девушка выпрыгнула из люка и приземлилась на сцену рядом с Натаниэлем и Василием. Пастор был так ошарашен, что просто стоял родинов рот. Но его бдительная охрана, прячущаяся за декорированными ширмами, была во всеоружии. Один охранник выскочил из укрытия и побежал через сцену к своему хозяину, другой выхватил оружие, похожее на пистолет. Алек заметил это и выстрелил. Дистанция была большой, дробь превратила хлипкую ширму в дуршлаг, но часть дробин все-таки зацепила стрелка и заставила его согнуться пополам. В первых рядах зрителей прямо под выдвигающейся аппарелью возник еще один вооруженный человек, прицелившийся в Алика. Тот увидел его в самый последний момент и успел выстрелить оставшимся патроном. Охранник отлетел назад, сбив с ног несколько человек. Стоявшего рядом с ним прихожанина нечаянно зацепило дробью, и он, схватившись за голову, упал на колени. Алик полез за новой парой энергопатронов. Первый подстрельный им охранник, одной рукой державшийся за живот, вновь поднял свой пистолет. Теперь уже не было времени его остановить. Возле Алика появился боцман с каким-то продолговатым оружием. Быстро прицелившись, он отсчитал три пули, ушедшие точно в цель. Тело охранника с брызгами отлетело назад и шлепнулось куда-то за сцену. Тем временем Лиша отшвырнула последнего телохранителя с электрической дубинкой и, игнорируя онемевшего пастора, подхватила подмышки старика Василия. «Быстрее! Быстрее!» – торопил их Фархад. Алик перезарядил дробовик и навел его на Натаниэля. Ботман тем временем контролировал мечущуюся толпу. Когда Лиша вела своего друга как за крафту, оцепенение вдруг отпустило пастора, и он, догнав их, замахнулся иглой на Василия. Алик уже начал нажимать на спусковой крючок, но линию огня загородила Лиша. Перехватив иглу, она вырвала ее из руки Натаниэля и всадила ему же в ногу. «Давай руку, отец!» – крикнул Дементьев, почти упав на аппарель. Василий ухватился за его кисть. Его тут же подхватил боцман. Когда он втаскивал старика в грузовой отсек, Алик уже подтягивал Лишу. «Боцман, выбрасывай, выбрасывай!» – вопил Эталь. «Погоди, моя хорошая, сейчас!» Оставив старика сидеть в уголочке, здоровяк метнулся контейнером. «Алик, бери канистру!» Заскочив экзакрафта, распорядилась Лиша. Димитрь схватил канистру, в которой находилась смесь, использующаяся в качестве технического растворителя. И, отвинтив крышку, начала разбрызгивать содержимое на контейнеры. От упаковки пошел едкий дымок, и она начала скукоживаться. Фархат, уходим! крикнула Лиша. Понял, ответил тот. Адалиска загудела сильнее и начала задирать нос. Контейнеры все быстрее покатились в сторону люка. Толкнув их посильнее, боссман кинул Лиша зажигалку, и, когда дымящаяся глыба проезжала мимо, так коснулся ее пламенем. Контейнеры вспыхнули и тут же улетели вниз, прямо в середину храмового атриума. Люк закрылся. Экзокрафт стал быстро набирать скорость. «Сколько у нас времени?» — крикнул боссман, когда они бежали обратно в кокпит. «Понятия не имею», — вернул ему зажигалку Лиша. «Растворитель при воспламенении многократно усиливает свои свойства и начинает проедать что угодно, даже металл. Если, конечно, раньше он полностью не выгорит. Все зависит от толщины контейнеров. Может рвануть через минуту, может через три, а может и вообще не рвануть. Фархат, топи железку!» «Да я топлю, топлю! тот. Адалиска действительно разгонялась на глазах. Здания проносились мимо с огромной скоростью. Пару раз экзокрафт едва не задевал пневмотрубы. Три километра, отчитывал боцман, уткнувшись в приборы. Четыре. Пять. Сколько нужно, чтобы покинуть зону поражения? Спросил Фархат. Не знаю, ответил Диша. Просто продолжали лететь вперед. Семь. Восемь. Где? Позади что-то бухнуло. Это был точно взрыв, но звучал он очень странно, с каким-то мелодичным присвистом. На небе мелькнули оранжевые отблески. Около минуты в кабине царила тишина, затем заговорила Лиша. «Фух, не достала. «Так, все!» Фархат вытащил свой шлем. «Готовьтесь к трансляции. Долго нам тут полетать не дадут!» «Еще пять минут, и на наш перехват поднимутся все истребители КМ. Поэтому сваливаем из этой задницы. Я беру курс трансляции на Иловийский архипелаг». Он повернулся к Лише. «И никаких возражений не принимаю. Там легче всего затеряться!» «Не имею ничего против», — ответила девушка. «Подождите!» — раздался из города слабый старческий голос. — Вы не единственные! Лиша и Алик обернулись, увидев, что к ним, опираясь на стенку, направляется Василий Лаурентийский. — Ты о чем, старый друг? — Вы не остановили хаос. Кроме вас к центру направляются еще пятеро. — Пятеро? — Лиша перевела взгляд на Фархада. — О чем там кудахчет наш вдохновенный кудесник? — раздраженно спросил тот. — О том, что скоро масса не будет, — ответила девушка. — Вот холера, — ворвался Боцман. — Они сумасшедшие, чертовы фанатики. «Мне насрать, мы сваливаем отсюда!» – стоял на своем фархат. «Лучезарная, прояви мудрость!» – вызывал клише Василий. «Предлагаешь их предупредить? Хочешь спасти эту зону?» – задумалась та. «А стоит ли?» «Все идет, как идет. масс не может расширяться дальше. Ни он первый, ни он последний. Это закономерное явление». «О чем тут думать? Мы должны их предупредить. Просто обязаны!» – клинил Сали. «Иначе погибнут миллионы людей. Да, может быть, они уже не совсем люди, но они разумны. Они этого не заслужили». Падение масса будет только на руку сотням других миров. К примеру, тем же Рикодианцам, которым ты так симпатизируешь. Никто из провинции не будет оплакивать эту разжаревшую болячку. Никто больше не будет в нее стремиться. Исчезнет вселенский блобс, и расстановка сил в ноосфере наконец-то выровнится. Разве это плохо? Ты видел этих новоишей, сильных мира сего, погрязших в запредельном богатстве, развращенных бесконечной роскошью? Они тебе понравились, Алик? Ты хочешь дать им шанс? Да думаешь, они им воспользуются? Мы должны спасти людей. «Миллионы невинных не должны погибать из-за сотни ублюдков», — ответила Алик. Лишь одобрительно улыбнулась. «В который раз я убеждаюсь, что не зря выбрала именно тебя. Разумеется, мы должны предупредить их. Хотя бы потому, что я не хочу допустить халявную кормежку проклятых из Увы, я не имею права вмешиваться». «Зато я имею», — олег показал ей инфоком. «Говори, как связаться с местными спецслужбами». «Я не буду дожидаться. Боцман, ты ввел координаты?» — повернул голову Фархат. «Уже почти командир. Шевелись». — Вы позвонили в контактный центр км заговорил инфоком Алика. — Дождитесь ответа нашего сотрудника. — Пожалуйста, представьтесь, — вместо приветствия заговорил строгий женский голос. — Кто я, совершенно не важно. Важно, что в Маасе намечен переворот, — ответил Алик. — В президентскому дворцу летят закрафты начиненные БНВС. Сколько их? Он вопросительно взглянул на Василия. — Пять. Два летят во дворец, один в Конгресс и еще один в Храм Создателя. — Слышали? — спросил Алик у инфокома. Представьтесь! опять попросил тот. Кто вы? Волшебник. Дементьев отключил связь и посмотрел на Лишу. Так и внул ему. Как думаешь, отреагируют? спросил он. Должны. Обычные каемщики в этих вопросах очень хваткие». Через чур хватки. Вон, ваши благодарные масы легки на помине. Фархат показал на радар. К ним приближалось несколько красных точек. Отскочить успеем, осведомилась Лиша. Вполне. У нас уже все настроено. Рекомендую разойтись по каютам. Сигать будем резко. Впрочем, вам уже не привыкать. Надо бы заэкранироваться, произнес Босман. Кто знает, что будет на том конце. В районе архипелага фиксируется сильное межзунное растяжение. Как бы Аказии не случилось. Некогда, боц. Ты закончил? Тогда стартуем. Всем приготовиться. За окном уже можно было различить истребителем чащеся к ним навстречу. Замеркали вспышки, по Адалиске открыли огонь без предупреждения. Выходим в открытый эфир, сейчас тряхнет. Крик Фархада утонул где-то далеко внизу или же Алику это только показалось. Экзокрафт устремился вертикально вверх, так быстро, что изображение за окном вытянулось в цветные продолговатые линии, а потом Деметьев почувствовал, словно его ударили кувалдой по голове. Он уже ощущал что-то подобное при старте с Тауна, но сейчас все было как-то по-особому. Сила ударов вдавила его в пол, почти расплющила, и тут же разлетелась в разные стороны гулкими скачущими отголосками, оставив лишь темноту и звуки его собственного дыхания. Что случилось? Он упал или продолжает стоять? Хотел ощупать себя, но руки не подчиняются. Хотел шагнуть, но ноги не реагируют. Подушечку ему приподними. Донес из темноты знакомый голос женщины. Вот так, а то голова низко лежит. Алик попытался открыть глаза, но они слиплись. Можно было смотреть только через какую-то мутную пленку. Размазанное очертания палаты. Он все еще в больнице. Сейчас день. Рядом кто-то находится. Два человека, лиц не видно, только силуэты. Но они знакомы. И пахнут знакомы. Карамелью и одеколоном, консул, как в детстве. Это его родители. Пришли навестить, а он даже не может разглядеть их как следует. От злости Алик попытался напрячь все свои мускулы, но все было бесполезно, тело ему не принадлежало. Все, что он мог, это едва заметно подергивать губами, да и то, возможно, ему это просто казалось. «Котик, ну как ты?» – со слезой в голосе произнесла мать. «Где ты сейчас, сыночек? Слышишь ли ты нас?» «Я должен это сделать, должен подать им знак». Дементьев собрал всю свою волю. «Давай, лейтенант, возвращайся в реальность, ты сможешь, давай!» Он не понял, что произошло, не почувствовал, но что-то определенно сдвинулось с мертвой точки, и отец это заметил. «Смотри!» – почти вскрикнул он. «Рука! Шевельнулась!» Опять провал. «Почему?» Он потратил слишком много сил на этот жест. Куда он падает? «Руки и ноги опять его слушаются?» «Нет, нет, нет, не надо!» Алик барахтался, как таракан в ведре с водой. «Я не хочу снова возвращаться в этот бредовый сон! Выпустите меня! Выпустите!» Последовало падение на мягкую траву и резкая слабость, а затем он уже ничего не помнил.